я вижу свет. Будда критиковал Брахманов за кастовость. Но среди его учеников было много людей, относящихся к высшей касте, одним из них был Сарипутта. Он пришел поспорить с Будды. Была такая традиция, ученые путешествовали по стране, побеждая друг друга в спорах. К тому времени сарипутта победил всех ученых и имел огромное количество учеников Будда спросил его вас интересует истина или ваша победа вы познали истину или вы пока еще просто ученый сарипутта ответил я не могу утверждать что познал истину тогда будда сказал я готов спорить но возможен ли спор я вижу свет вы нет Я не смогу объяснить вам, что такое свет, так что если вы заинтересованы в истине, а не в победе, оставайтесь здесь. сарипутта обратился к своим ученикам. «Больше я вам не учитель, я остаюсь у ног этого человека, как ученик, если хотите, оставайтесь и вы».